Глава 3. Город Эдна Пройдя через портал, мы очутились на широком зеленом лугу, расположенном всего в 100 метрах от города. Верховная богиня Изистера помогла мне подготовиться к новому путешествию, и с ее помощью я перенесла нас практически к самым его стенам. Сразу после прибытия Сей застыл, наблюдая, как исчезает портал. Я не собиралась тут стоять до вечера, Поэтому коснулась его спины и поторопила. Ладненько. А теперь зайдем в город и прикупим тебе какое-нибудь снаряжение. Он хотел было возразить, но я взяла его за руку и мы отправились в путь. Когда мы добрались до границы, я увидела деревянную вывеску с надписью «Добро пожаловать в город Эдна». Чуть дальше по дороге, ведущей к городским воротам, мирно шли фермера. В целом, вокруг царила приятная атмосфера спокойствия, больше подходящая деревня, чем крупному поселению. «О, привет, вы путешественники?» Проходящий мимо фермер махнул нам рукой, и я с улыбкой кивнула. Сея, как обычно, вел себя тихо и с подозрением покосился мужчину, а когда тот отошел, прошептал мне на ухо. «Эй, это был монстр?» Серьезно?" Ты же видишь, что он обычный городской житель. Сейчас ты похож, но в любую секунду может обратиться в монстра. Ты перегибаешь. Стоило нам выйти в город, как ко мне подбежала маленькая девочка пяти-шести лет. При виде меня она широко улыбнулась. Ух, какая красивая! Выглядишь совсем как богиня! Хе-хе, этот невинный ребенок зрит прямо в корень! Я погладил ее по голове, и ты обратила внимание на Сею. «А этот господин немного странный, но такой крутой!» Воскликнув, она подскочила к Сее и схватила его за штанину. Тот недовольно скривился, будто попал в передрягу. «Только не говори, что ты не любишь детей!» Крайне раздраженный Сея глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Маленькая девочка посмотрела на него и спросила. «Эй, господин, а как тебя зовут? Пожалуйста, пожалуйста, скажите мне свое имя!» я. А я, Нина. Приятно познакомиться. Мне ужасно хотелось увидеть дальнейшее развитие их отношений. Но, к сожалению, времени расслабиться не было. Послушай, Нина, а в этом городе есть оружейные лавки? Оружейные лавки? Да? У нас есть одна. Она прямо впереди. О, понятно. Спасибо тебе большое. Попрощавшись с Ниной, мы двинулись дальше по главной дороге пока не оказались на оживленной улице, сплошь застроенной разномастными магазинчиками. Я остановилась под деревянной вывеской с изображенной на ней мечом, и перед тем, как войти внутрь, передала Сей небольшой мешочек. «Вот тебе мой дар! Ты должен купить лучшее снаряжение, что есть в этом городе!» На самом деле, валюту данного измерения мне тоже предоставила верховная богиня Изистера. Сей молча взял деньги. И переступил порог оружейной лавки. Он пару секунд внимательно осматривался, после чего без лишних слов сунул золотые монеты торговцу средних лет. «Будьте добры, мне три комплекта вон той стальной брони». «Один момент». Лавочник кинулся готовить товар. «Подожди». Я попыталась его остановить. «Зачем тебе столько? Может возьмешь поменьше?» «Мне нужны все. Одну я буду носить». Вторая запасная, а третья запасная для запасной. Так что когда первый испортится, у меня останутся еще две. Это и запасная. Больше похоже на паранойю, а не на чрезмерную осторожность. Назовите хотя бы один мир, в который герой тратил бы все деньги на три одинаковых комплекта брони. Я ни за что не позволю тебе так глупо поступить. Какая эгоистичная женщина. В итоге все закончилось тем что мы купили стальную броню и меч. Разумеется, в единственном экземпляре. На Сеи с его ростом и телосложением все это смотрелось просто превосходно. И он стал выглядеть как истинный воин. Из оружейной лавки мы направились в соседний магазин, где он принялся зачитывать владельцу свой список. Мне надо 10 дымовых шашек, 20 целебных трав и столько же порций противоядий. Сея оплатил товары за остатком золотых монет. По сравнению с покупкой снаряжения, они обошлись куда дешевле, поэтому я решила промолчать. Но кое-что меня все же заинтересовало, и я спросила. «Прости, а тебе не кажется, что так переживать уже слишком?» «Конечно нет. Я должен быть готов ко всему. Я ведь понятия не имею, какие вокруг водятся монстры». «Мы здесь в абсолютной безопасности, поверь мне. В таких делах я довольно опытна, и считаю, что этот город подходит даже для таких новичков, как ты». Если здесь и есть монстры, то только самые слабые. Сомневаюсь. Прежде чем мы снова начали спорить, до нас донесся знакомый голос. Правильно, все хорошо. Здесь безопасно даже для меня. Голос исходил откуда-то снизу, и когда я опустила голову, увидела маленькую девочку с косичками и радостной улыбкой до ушей. Обычно я сама хожу отсюда в соседний город и видела по дороге только слизь. Кажется, она слышала наш разговор. Погладив ее по голове, я посмотрела на Сею. «Видишь, даже ребенок не боится. Может, хоть немного расслабишься?» «Э, так господин боится выйти в город?» «Точно! Видишь ли, господин тот еще трус!» Я хотела заставить его почувствовать себя полным болваном, но Нина оказалась куда невиннее, чем я предполагала. Она вытащила что-то из своей цветочной корзинки и передала Сею. «Вот, это талисман! Я дарю его вам, господин!» Сейя холодно взглянул на протянутый ему амулет в виде цветка. «Он же не проклят, да?» э, чего?» Я поспешно заткнул ему рот рукой. «Не волнуйся, господин просто немного болен. У него... сердечные колики. Вот!» Я бросила на сею гневный взгляд. Неожиданно за спиной Нины возник какой-то мужчина. «Нина!» Чем ты занимаешься? Ой, папочка, ты уже все купил? Ее отец вызвал ощущение хорошего человека. Он подошел к нам и поклонился. Мне очень жаль. Ина плохо себя вела? Нет, что вы, ничего такого. Правда ведь? Я ткнула Сею локтем, и тот без колебаний ответил. Ага, ничего страшного. А, вот как. Что ж, он не так уж и плох. По крайней мере... Так я думала в тот момент.